Не люба, не слушай. У одного мужика было гороху насеяно много. Повадились журавли летать и горох клевать. Постой, вздумал мужик. Я вам переломаю ноги. Купил ведро вина, Вылил в корыто, намешал туда меду, корыто поставил на телегу и поехал в поле. Приехал к своей полосе, выставил корыто с вином да с медом на земь, а сам отошел подальше и лег отдохнуть. Вот прилетели журавли, поклевали гороху, увидали вино и так натюкались, что тут же и попадали. Мужик не промах. Сейчас прибежал и давай им веревками ноги вязать. Опутал веревками, прицепил за телегу и поехал домой. Дорогой-то порастрясло журавлей. Протрезвились они, очувствовались, стали крыльями похлопывать, поднялись, полетели. И понесли с собою мужика и телегу, и лошадь. Высоко летят. Мужик взял нож, обрезал веревки и упал прямо в самое болото. Целые сутки в тени сидел, едва оттуда выбрался. Воротился домой. Жена родила, надо за попом ехать, ребенка крестить. «Нет», — говорит, — «не поеду за попом». От чего же?» «Журавлей боюсь. Опять понесут по поднебесью, пожалуй, с телеги сорвусь да до смерти ушибусь». «Не бойся, мы тебя к телеге канатом прикрутим». «Вот и хорошо. Положили его в телегу, обвязали канатом». Лошадь поворотили на дорогу, стеганули раз другой, она и поплелась рысцою. За деревней-то был колодец, а лошадь-то была не пояна и вздумалась ей из колодца-то напиться. Свернула с дороги в сторону и прямо к колодцу подходит. А колодец был без сруба, а упряжь-то без шлейи. А узда без повода, а хомут большой, просторный. Лошадь наклонилась к воде, хомут через голову и съехал долой. Вот лошадь и пошла назад, а мужик с телегою остался у колодца. На ту пору выгнали охотники из лесу медведя. Медведь бросился со всех ног и набежал на телегу. Хотел перескочить, прыгнул, да прямо в хомут и попал. Видит беда на носу и пошел валять, что есть силы с телегою. «Батюшки, помогите!» – кричит мужик. От того крику медведь еще пуще напугался. Пошел таскать по кочкам, по еругам, да по болотам. Прибежал на пчельник, полез на дерево и телегу за собой потащил. Захотелось, видно, метку ему попробовать. Влез на самую верхушку, а телега-то вниз тянет. «Бедный медведь и сам не рад», Ни взад, ни вперед двинуться не может. Немного спустя времени пришел хозяин, увидал медведя. Ага, говорит, попался. Видишь ты, какой бездельник, Мишка, не просто за медом пришел, на телеге приехал. Схватил топор и ну руби дерево под самый корень. Дерево-то повалилось наземь, разбило телегу и задавило совсем мужика. А медведь? Медведь выскочила с хомута. Добежать пустился, только уноси бог ноги. Ой, вот каковы журавли!